Глава 11. Сокровище заблудших. В это время мы с острым интересом наблюдали за возможной связью, по которой сокровище должно было перейти от этих внешних работников, слепо подчиняющихся приказам к чандлеру, который один знал основное место хранения резервного фонда треста. И это должно быть сделано так, чтобы личность хранителя не стала известна даже самым доверенным из его приспешников. В ночь перед побегом со склада судья Таннер обедал в маленькой комнате кафе Рикадона. Он получил сообщение от номера 72 по настенному телефону, что всё будет готово следующей ночью, и получил в ответ от Чандлера загадочный приказ: 11.20. Таннер передал это обратно номеру 72. Это, как мы поняли, означало, что деньги будут переведены в 11:00 вечера в точку обозначенную как номер 20 на секретной карте Траста. На следующий день Чендлер и его семья уехали на ночь в свой загородный дом. Около 9 часов избранный президент пожелал им спокойной ночи. Мне нужно подготовить речь, и я собираюсь отработать её на каком-нибудь полуночном бродяге, заметил он, выходя из комнаты. Миссис Чендлер снисходительно рассмеялась. Интересно, действительно ли твоему отцу лучше думается, когда он бродят, или это только кажется, заметила она своей дочери. Я не знаю, ответила девушка. Я бы подумала, что он совсем измотался. Он вернулся только после 3 часов, когда в последний раз проводил один из своих бродячих сеансов. В ту ночь я проснулась с головной болью и услышала, как он вошёл. Тем временем Чандлер, защищённый от холодного воздуха тяжёлыми мехами, быстро мчался по узкой пустынной просёлочной дороге, огибавшей высокий железный забор вокруг его поместья. В каком-то месте в лесу, примерно в миле от входа на территорию, он остановился и осмотрел забор на небольшом расстоянии с помощью фонарика. Через мгновение он протянул руку, нашёл тайную пружину и Нажал на неё и распахнул секцию забора шириной в дюжину футов. Он вошёл и нырнул в густой подлесок. Добравшись до небольшой окружённой деревьями поляны, он обшарил фонарём стволы деревьев по её краю, а затем нажал на сучок на одном из них. Сразу же небольшая группа кустов черники в центре поляны начала подниматься из земли, опираясь на четыре небольших стальных столба. Мы слышали гул подземных механизмов. На высоте около 6 футов платформа из земли и кустарника остановилась, открывая вход в пещеру значительных размеров, облицованную бетоном. Тайное место наших сокровищ тантала, воскликнул пристли. О, этого не может быть, этого не может быть, мисс Темпсон вскрикнула, а затем отпрянула, смущённая своей внезапной горячностью. Флекнер пристально посмотрел на неё. Почему нет, спросил он. «Он вряд ли стал бы рисковать, если бы оно было так тесно связано с ним самим», — вмешался я, приходя на помощь смущенной девушке, но немного удивленной ее внезапной прямотой. «Возможно, и нет», — Флекнер неохотно уступил. «Но я собираюсь это выяснить». Он провел лучом телефона скопа по всей подземной камере, но не обнаружил ничего, кроме трех маленьких складных самолетиков. Он пронзал стены лучом во всех точках, но везде он натыкался на твёрдую землю. Он остановился, сбитый с толку, как раз в тот момент, когда Чандлер вытаскивал один из самолётов. Это просто место для хранения машин для секретных полётов, решил он. Но он на пути к фургону с сокровищами. Оставив самолёт снаружи, Чандлер закрыл потайной ангар и выволок самолёт на дорогу, закрыв за собой потайные ворота. менее чем через 20 минут после того, как он покинул дом, он был высоко над блоками, мчась со скоростью 350 миль в час к холмам округа Патнем, в котором на другом участке нашего экрана мы наблюдали за приближением фургона с сокровищами. Несколько минут спустя, почти в сотне миль от начальной точки, он приземлился на просёлочной дороге, скрытой густым лесом. Всего в полумиле от приближающегося фургона он вышел Убрал свой аппарат с дороги, а затем молниеносно переоделся. Он снял верхнюю одежду и спрятал её в кабине машины. 3 минуты спустя он стоял в обычной униформе водителя грузового фургона. Его цвет лица был изменён несколькими штрихами грима с помощью лампы и маленького зеркальца. Густые накладные усы свисали на нижнюю часть лица, а кепка надвинута на глаза. Он едва успел завершить своё превращение. Когда фургон с грохотом подъехал на расстояние 100 ярдов от того места, где он стоял. Затем внезапно двигатель заглох. Водитель манипулировал рычагами, и машина трижды резко выстрелила в ответ, а затем, после короткого промежутка времени, ещё дважды и замолчала. Это, по-видимому, было сигналом, потому что Чандлер ответил единственным протяжным криком дикой кошки. После этого водитель фургона подошел к задней части фургона и вытащил сложенный самолет, похожий на тот, на котором примчался Чандлер. Развернул его и в следующее мгновение с заглушенным мотором и затемненными фарами бесшумно взмыл в воздух и улетел. Чандлер, катя перед собой свой самолет, приближался к фургону. «А-а-а!» — восторженно прошептал Флекнер. «Наконец-то он собрался привезти нас к сокровищнице!» Я услышал резкий вздох позади себя и, обернувшись, посмотрел прямо, кажется, впервые в глаза секретарше профессора Флекнера. Помню, я был удивлён, заметив, что это были прекрасные глаза глубокого фиолетового оттенка. И её зелёный оттенок в какой-то век сбился. Но она забыла об этом. Казалось, она не замечала, что я смотрю на неё. Она в ужасе смотрела на фигуру Чандлера, когда он приближался к фургону. И на момент, когда он невольно станет орудием собственной гибели, она судорожно сжимала и разжимала руки. Я снова посмотрел на экран. Чандлер добрался до фургона и готовился загрузить свой самолёт в кузов машины. Флекнеры пресле сле стояли, не отрывая глаз от экрана, едва дыша. как будто они боялись, что малейший звук в лаборатории, находящейся в полусотне миль отсюда, может спугнуть главу криминального треста и снова оборвать нить, которая вела нас к его тайне. Я уверен, что ни один из них не заметил изменений в девушке. Я услышал позади себя тихое рыдание. Я снова повернулся к девушке. Она стояла со слезами на глазах, умоляюще протянув руки к Флекнеру. Она покачнулась, словно в обморок, и схватилась за пульт управления рядом с собой, чтобы не упасть. "А, не надо, не надо!" истерически закричала она. Я услышал сдавленное восклицание Флекнера, когда он бросился к пульту управления. Тогда я впервые осознал, что Мисс Тимсон, схватившись за доску, ударила и отбросила рычаг проекции. Я был прямо на линии проекции. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть своё собственное изображение на экране, проецируемом там, в лесу округа Патнем, рядом с главой криминального треста. Он тоже видел меня и слышал предостерегающий крик девушки, потому что в панике поднимался на борт своего самолёта. Когда я повернулся, он стоял ко мне спиной, и я надеялся, что он не видел моего лица. Он развернул свои крылья и в тот же мгновение включил мотор. В следующее мгновение избранный президент Соединённых Штатов сбежал, как охваченный паникой преступник, оставив 2 миллиона долларов украденных денег в этом зимнем лесу. Флекнер был вне себя от ярости. Он метался по лаборатории, осыпая бранью голову девушки, которая упала на пол в обморок и, к счастью, ничего не слышала. Мы с прессли отнесли её в гостиную, и он поднёс к её ноздрям флакон тонизирующего средства. В тот момент, когда она начала проявлять признаки возвращения сознания, Флэкнер встал над ней и начал с удвоенной силой издеваться. Вслед за этим Присли набросился на него с холодной яростью. Он угрожающе сжал кулаки. «Ни слова больше!» — приказал он. «Если я услышу от тебя еще хоть и слово оскорблений, каким бы старым ты ни был, я собью тебя с ног!» «Этой девушке внезапно стало плохо. Ты думаешь, она сделала это намеренно?» Коллек наруставился на него, на мгновение потеряв дар речи от ярости. Затем он начал говорить, но то, что он увидел в пылающих глазах молодого человека, остановило его. Он снова повернулся к крану, не сказав больше ни слова. Мисс Тимсон открыла глаза и вдруг поняла, что её козырёк больше не прикрывает их. Испуганным жестом она поправила его. Затем через мгновение она встала, извинилась за то, что доставила нам беспокойство, и сказала, что ей лучше пойти домой, так как она плохо себя чувствует. Флекнер пристально изучал экран и едва ли заметил ее ход. «Бедняжка — Бедняжка! — воскликнул Присли. — Она переутомилась здесь в последнее время и нервно истощена. — Хм! — проворчал профессор. — Ей лучше было бы остаться в стороне сегодня вечером. Я боюсь, что ни Чандлер, ни кто-либо из его банды не осмелятся забрать этот фургон с сокровищами и отправить его по назначению. Они не пойдут ни на малейший риск быть обнаруженными. На данный момент мы потеряли наш шанс отследить клад. Я бы уволил эту неуклюжую девчонку за то, что она сделала, если бы она не была так ценна в целом. Присли пристально посмотрел на него, но ничего не сказал. «Что касается меня...» то я не испытывал недостатка в сочувствии к страданиям молодой женщины, особенно после того, как мельком взглянул в эти тревожные фиалковые глаза. Но у меня также были дурные предчувствия на ее счет, когда я вспомнил ее волнение незадолго до окончательной катастрофы. Я не мог не задаться вопросом, было ли включение рычага проекции совершенно случайным. Но я оставил свои подозрения при себе, и вскоре события, которые появились на экране, вытеснили их из моей головы. Чендлер был явно в панике, опасаясь разоблачения. Он поднялся в воздух примерно на 3 мили после внезапного бегства, затем пролетел около 50 миль в направлении противоположном его дому в Нью-Джерси, постоянно прислушиваясь к своему беспроводному детектору, чтобы увидеть, преследует ли его какой-нибудь другой самолёт. Наконец, очевидно удовлетворённый, он развернулся по широкому кругу и через час прибыл в секретный ангар в своём поместье. Поставил свой самолёт, снял маскировку, И через несколько минут позвонил в парадную дверь своего дома. Тогда был только час ночи. Извините за беспокойство, сказал он сонному слуге, который впустил его. Я, оказывается, оставил свои ключи в другой одежде. Боже милостивый, добавил он, взглянув на часы, уже час ночи. Мы приняли это за создание алиби. В своей комнате он начал нервно расхаживать, Он выглядел измученным и терзающимся от беспокойства. Мы могли себе представить его затруднительное положение. Он понятия не имел, кто мог быть тем странным человеком, который прервал его, когда он собирался завладеть сокровищем. Он не мог догадаться, как много знал этот человек. Возможно, ему, избранному президенту Соединённых Штатов, завтра предстояло разоблачение. Он не осмеливался вернуться к фургону или послать туда кого-либо из своих помощников. Неизвестно, какая засада может их поджидать. Несколько раз он прерывал своё нервное хождение и задумчиво поглядывал на телефон. Но в конце концов он в отчаянии покачал головой. Нет никого, к кому бы я осмелился обратиться, и никто ничем не смог бы помочь, если бы я это сделал, пробормотал он. Очевидно, в этой непредвиденной чрезвычайной ситуации было обнаружено слабое место в системе доверия. Он не осмелился позволить кому-либо помочь ему окончательно избавиться от сокровища, и никто, кроме него, теперь не знал о его неудаче. Он внезапно остановился и стоял, сжав кулаки с выражением ярости на лице. В нашем лагере предатель, воскликнул он вслух, тем временем фургон тихо и недвижимо стоял на пустынной лесной дороге после того как мы больше часа наблюдали за этим безжизненным зрелищем и почти столь же монотонным зрелищем Чандлера четно расхаживающего по своей спальне мы устали от бездействия мы все трое устали и были раздражены от волнения разочарования и недосыпа из этой ситуации вырос оживлённый спор между пристли и профессором флекнером Присли рискнул предложить нам предпринять шаги по возвращению украденных денег трастовой компании, теперь, когда шанс на то, что они приведут нас к главному сокровищу, был упущен. Флекнер открыто посмеялся над этим. Как бы вы это сделали, не раскрывая наш метод получения информации и таким образом не лишая нас надежды разрушить систему, а также подвергая себя её возмездию? Спросил он после того, как они горячо поспорили по поводу связанной с этим этики. "И это даёт нам довольно весомые улики против криминального треста, не так ли?" сказал Присли. "Ничего такого, что могло бы заманить в ловушку Чандлера или даже Танера," настаивал Флекнер. Присли довольно долго спорил по этому поводу, но был достаточно справедлив, чтобы в конце концов признать, что Флекнер был прав в этом конкретном случае. Однако мы можем анонимно предупредить через телефоноскоп, настаивал он. Это наш долг сделать это. В противном случае мы становимся соучастниками преступления. В его глазах горел упрямый огонёк. Было очевидно, что пропасть между двумя мужчинами быстро расширялась. Хотя я сочувствовал Присли, я решил, что в настоящее время неразумно открыто принимать чью-либо сторону. Лэкнер начал что-то говорить, затем заколебался и задумчиво изучил лицо собеседника. Очевидно, он вспомнил предыдущий опыт общения со своим напарником-идеалистом и решил повременить. «Что ж, мы немного понаблюдаем за ситуацией, и если к утру покажется, что у фонда нет никаких шансов снова забрать сокровища, мы попытаемся придумать способ осуществить вашу идею. А пока нет смысла всем нам бодрствовать». Это мои часы. Вам обоим, мальчики, нужно немного поспать. Я разбужу тебя Пристли в 5, а Блер сменит тебя в 7. Мы согласились на это, и с Пристли удалились в спальни комнате рядом с лабораторией и легли полуодетые. Сначала я дремал урывками, но вскоре обнаружил, что лежу без сна, ломая голову над странным нервным припадком мисс Тимсон. гадая, могло ли это означать, что она замышляет что-то предательское. Внезапно мне пришло в голову конкретное предложение. Возможно ли, что она намеренно спугнула Чендлера с намерением самой завладеть сокровищем с помощью сообщников? А почему бы и нет? Полный новых опасений, я вскочил с кровати и, накинув халат, вошёл в лабораторию. Профессор Флекнер сидел в своём кресле у пульта управления, где мы его оставили. Но усталость и однообразие оказались для него непосильными. Его подбородок покоился на груди. Он крепко спал. Я нервно взглянул на экран. На одной половине по-прежнему был виден Чендлер, расхаживающий по полу своей спальни, как и раньше. На другой половине был такой же участок одинокой горной лесной дороги. Я точно узнал его по большому валуну, у подножия которого рос низкорослый дуб, возле которого остановился фургон. Но была и разница. Я протёр глаза и посмотрел ещё раз. Затем я схватил рычаг управления и перевёл его вверх и поехал по дороге через лес на несколько миль в каждую сторону. Напрасно. Фургоны его сокровища в 2 миллиона долларов бесследно исчезли.